Глава 41. Пленница. Даириса. Открыв глаза, я ещё долго лежала неподвижно и смотрела в одну точку. Туман в голове рассеивался слишком медленно, а веки то и дело нарывались сомкнуться. И всё же снова погрузиться в сон у меня не получилось. Сильно мешала боль в связанных за спиной руках и неудобная поза. Несмотря на общее состояние полутранса, Я чётко осознавала, что у меня не просто неприятности, а проблемы глобального масштаба. В комнате, где я находилась, царил полумрак. На тумбочке у широкой мягкой кровати горел одинокий светильник, а шторы на единственном окне почти не пропускали свет с улицы. Это место было мне незнакомо, но судя по огромной высоте потолков, я находилась явно не в многоквартирном доме, скорее, в особняке. Причем в старинном, кое-как, сев на постели, огляделась по сторонам и обреченно взвыла. «Дура! Ну почему я такая упрямая, особенно когда не надо? Ведь могла бы спокойно уговорить Лирдена и Ская, они бы в итоге все равно отпустили меня в университет и охрану бы приставили. Но нет, я вспылила и все сделала по-своему». Сама приподнесла себя демонам, пришла в ловушку. Им даже напрягаться не пришлось, чтобы меня поймать. Но что теперь? Как они распорядятся таким трофеем? Ведь я явно нужна им для чего-то конкретного. Попыталась прислушаться к себе и с диким ужасом ощутила полное опустошение собственного магического резерва. Во мне почти не осталось ни магии, ни родовой силы. Их будто выкачали из меня. Но разве такое возможно? Сейчас я была слабее обычного человека. Даже магическую искру не создам, а о руне и говорить нечего. О том, что после такого истощения сила может уже никогда не вернуться, я думать себе запретила. Поднялась с кровати, подошла к единственному окну и кое-как раздвинула шторы. На небе разгорался закат. Ари уже готовилась спрятаться за горные пики А кругу всё больше заливал её мягкий оранжево-алый свет. Да, закат всегда символизировал конец чего-то, и сейчас я отчётливо ощутила, что и в моей жизни больше ничего не будет по-прежнему, но отчаиваться точно не стоит. За закатом всегда приходит новый яркий рассвет. Да, их разделяет глубокая тёмная ночь. Но ведь и она не бесконечна. Нет смысла грустить и винить себя. Всё уже случилось, и ничего не исправить. Значит, нужно постараться извлечь пользу из той ситуации, которая есть. Магия вернётся, обязательно вернётся. В крайнем случае, окунусь в источник. Если это меня не убьёт, то силу точно восстановит. Но для того, чтобы совершить такое безумство, сначала нужно добраться до Дорберта. А я сейчас, кажется, очень и очень далеко. Моё окно выходило на обширный внутренний двор. Напротив виднелась высокая квадратная башня с остроконечной крышей. Она была соединена длинным переходом ещё с двумя такими же. А вместе с моей они образовывали целое огромное здание, точнее, настоящий замок. Комната, где меня поселили, располагалась примерно на высоте четвёртого этажа, так что прыгать отсюда стало бы глупостью. Жаль, но такой вариант побега придётся отбросить. Кроме кровати здесь обнаружились лишь тумбочка и стул. Да и вообще это помещение выглядело нежилым и пахло тут сыростью. Привычных батарей я не увидела, но некоторые из камней кладки оказались горячими. будто с другой стороны их нагревал огонь камина. Здесь имелась одна единственная дверь, естественно, закрытая на замок. А вместо уборной в уголочке за деревянной ширмой приютились унитаз и небольшая раковина. Фонапа у меня не было, как и сумки. Обувь и верхняя одежда исчезли, а все амулеты и артефакты с меня сняли. Не осталось ни кулона, который маскировал силу рода Ни колец, защищающих от физического воздействия, ни браслета от магических атак. Без всего этого и без магии я почувствовала себя совершенно голой, беспомощной и уязвимой, как никогда. На глазах навернулись слёзы, но я поспешила их сморгнуть. Не время сейчас предаваться унынию. Сама во всём виновата. Сама попала в эту западню и выбраться тоже должна самостоятельно. силой мне не прорваться, магия не поможет, значит, всё, что осталось попытаться выторговать свою свободу. Я ведь хотела мира, собиралась бороться за него. И если назвать мой плен дипломатической миссией, то ситуация уже не кажется такой безвыходной. Совсем наоборот, у меня есть уникальная возможность донести до демонов мысль о перемирии. Очень, кстати, вспомнилась рыжая демоница, которая заявляла, что не желает войны и что приходится дочерью главе демонической общины. Вот именно с неё и стоит начать. Когда в замке лязгнул ключ, я была морально готова к любому развитию событий. Если это охранник, потребую передать его начальнику, что желаю говорить с главным. Если служанка, то попрошу сообщить рыжей Тироливии, что у меня к ней деловое предложение. Если явится кто-то из агрессивных демонов, буду кричать, что почти замужем за одним из них. Но я не угадала. В открывшуюся дверь шагнул высокий, подтянутый демон лет 40 на вид. Он был одет в серые брюки и лёгкую белую сорочку без пуговиц. Та спускалась почти до середины бедра и перехватывалась на талии чёрным кожаным пояском. голосы мужчины оказались чёрными, кожа светло-серой, а радужки ярко-красными. Но что поразило меня до глубины души, так это его сильнейшее сходство с Лирдоном. Тот же разрез глаз, форма губ, носа, скул, та же вежливая улыбка. Настолько похожими могли быть только близкие родственники. Но родной отец Лира погиб, тогда кто это? Я так и сидела на кровати, с опаской наблюдая за демоном. Тот молча закрыл за собой дверь, спокойно прошёл по комнате и, поставив перед кроватью единственный стул, сел напротив меня. "Вижу, кричать и устраивать истерики вы не собираетесь", проговорил он с лёгкой иронией. "Признаюсь, это приятная неожиданность. Рад, что невеста моего племянника разумная особа. Племянника повторила я, а в голове почти сложилась первая картинка из обрывков информации. Теперь понятно ваша схожесть. Он сын моего младшего брата. Легар был полукровкой и сильнее многих мечтал о свободе для нашего народа. За неё он и заплатил своей жизнью. Демян говорил спокойно и уверенно, а на меня смотрел с открытым интересом. Не знаю, кем он меня видел. Представительницей рода Глинвайдер, невестой Илира или просто пленницей, но явная враждебность в его взгляде отсутствовала. Это немного успокаивало. Как ваше имя? спросила я, расправив плечи. Пусть сидела на кровати и явно пребывала здесь в статусе пленницы, но гордость терять не собиралась. "Дейол Сойртлайрд", ответил он. Дайриса Фостер, Гленн Вайдер, поправил он с серьезным видом. «Давайте будем откровенны друг с другом, ведь вы принадлежите именно к этому роду. Я родилась во втором браке матери и ношу фамилию ее супруга, так что я не вру. Но ваш отец, Бастиан Гленн Вайдер», утвердительно произнес демон, «и вы владеете силой рода». «Владела. Сейчас ее у меня нет». В ваших рук дело. Я старалась держаться спокойно, но когда заговорила о потерянной магии, голос все равно дрогнул. Сейчас больше всего иного я боялась того, что она не вернется. Вашу силу забрал ваш семейный артефакт. Его называют «проводник». К сожалению, у вас оказалось намного меньше магии, чем у вашего брата. Признаюсь, после встречи с ним... нам удалось зарядить 16 накопителей. Это был самый удачный улов за всю нашу историю. И стена, окружающая долину, пала во многом благодаря той силе. Вы забирали магию у моего брата? Выпалила Шарашенна. Один раз кивнул он. Других случаев увы не представилось. Но теперь у нас есть вы. И хоть вашего резерва хватило для заряда лишь пяти накопителей, Это не проблема. Через пару недель ваша магия восстановится, и мы повторим. Его заявление, сказанное с таким равнодушным видом, произвело на меня эффект упавшего на голову шкафа. Я отчаянно старалась найти в этих словах хотя бы намёк на шутку, но не находила. Он говорил страшные вещи абсолютно серьёзно. Вот так, глядя мне в глаза, сообщала, что собирается использовать мою магию для зарядки накопителей, причём явно на постоянной основе. И как я должна на такое реагировать? То есть вы не станете просить у Скайдена что-то за моё освобождение, выдала я, всё ещё пытаясь осознать услышанное. И сама я не представляю для вас совершенно никакого интереса? Почему же, бросил демон и раздражённо выпалил Мой племянник назвал тебя невестой. Тебя от рода Гленвайдеров. Вот и всё. Он больше не пытался делать вид, что относится ко мне уважительно. Называл на ты и смотрел с открытым презрением. Игра в лорда закончилась, и теперь передо мной был самый настоящий хладнокровный демон. Этот союз признал мой брат, выпалила я, тоже спустив с тормозов собственные чувства. Отбросила сдержанность. Эмоции требовали выхода, и я отпустила их на волю. Он одобрил помолвку с демоном. Для него это оказалось сложно, но он смирился. Так почему вы настроены настолько категорично? Из-за твоей магии вейронцы больше 1000 лет провели в изоляции на этом клочке земли, окружённом горами. Он поднялся на ноги и теперь смотрел на меня сверху вниз. словно специально подчёркивая этим, что я пленница, а он хозяин положения. Вы использовали людей как корм, забирали их эмоции без разбора, оставляя только пустые тела, оболочки. Вас за это должны были уничтожить, но мой предок всего лишь милосердно создал стену. Пощадил. Ты ошибаешься, девочка, выдал он зло. Та война была развязана людьми. Мы просто защищались. А эмоции это подпитка нашей магии. И захватывая очередной город или деревню, наши бойцы на самом деле пополняли резерв за счёт пленных. Выпивали их, многих досуха, но ваши солдаты поступали с нашими женщинами в разы хуже. Мне было страшно его слушать. Он не сомневался в собственных словах. говорил так уверенно, будто видел всё это своими глазами. Но война случилась больше 1000 лет назад, а демоны хоть и живут дольше людей, но не настолько же. Вы не можете знать о тех событиях наверняка, парировала я. Мне рассказывал прадед, а ему его отец, и они точно не стали бы врать о таком. Войну начали люди, тогда магии у человечишек не было, они дико завидовали нашей силе. Нас боялись и ненавидели. И однажды правители трёх мелких королевств объединились и решили искоренить всю веронскую расу. Именно с их подачи нас стали называть демонами. А ведь раньше мы жили с людьми в мире, помогали им, решали с помощью магии их проблемы, лечили, плату брали эмоциями или деньгами. Нас называли колдунами. Я зажмурилась и опустила голову. Колдуны Я слышала о них в старых сказках, но словам демона почему-то верила. Они слишком сильно походили на правду. Жаль, не сохранилось никаких документов, подтверждающих достоверность его доводов. Знаешь, кем был первый Гленвайдер, бросил дядя Лира, служителем всевидящего. Не знаю, как ему удалось уговорить вашего бога и чем пришлось за это заплатить, но он получил не просто магию. А целый источник силы, равный помощи армии вееронцев. С его появлением ход войны переломился. Нас оттеснили в Арханову долину, где мой народ жил в покое веков. А потом вокруг появились магические стены, сходящиеся в купол. И работал он так, что попасть внутрь получалось без труда, а выйти невозможно. Дальше историю я знала и так. Мой предок объединил несколько разрушенных войной государств и назвал их Долгарской империей. А правил там всегда представитель рода Гленвайдер и каждый раз во время коронации принимал на себя не только бремя власти, но и становился новым хранителем источника. Магия проходила через императора и распределялась по миру, питая землю, растения и людей. Но дар проявлялся только в тех, в ком была хоть капля крови Гленвайдеров. Так самыми сильными магами стали представители аристократии. А дальше, за 1000 лет и миллионы браков, кровь смешалась настолько, что теперь магом мог оказаться кто угодно, но только если в роду хотя бы раз встречался маг. Так вот и получилось, что все одарённые в какой-то мизерной степени приходились мне роднёй, а закончилась эра Гленвайдеров из-за трусости одного мужчины, моего деда. Получив корону, он отказался проходить ритуал связи с источником и решил править так. Из-за отсутствия хранителя магия постепенно начала затухать, ослабевать, стало рождаться в разы меньше одарённых детей. О стена, ограждающая демонов от людей, истончилась, и самые сильные из наших врагов смогли её преодолеть. Именно они положили конец империи Гленвайдеров. Уничтожили всех представителей рода. Уцелел тогда только мой отец, но в итоге демоны добрались и до него. Сейчас мы со скаем и его дочерью были последними представителями рода, и если демоны уничтожат нас, то и источник иссякнет. И магии в мире не останется никакой, кроме демонической. Вы убьёте меня? спросила, заставив себя вспомнить о гордости. Даже смогла снова посмотреть мужчине в глаза. Скорее всего, не стал врать он. Это будет зависеть от твоего жениха. Но пока ты нужна нам живой, так что можешь не переживать. Жениха? повторила растерянно. И вдруг с кристальной ясностью осознала, что Лир придёт за мной, обязательно явится, не сможет остаться в стороне. Искай тоже будет действовать. Его не удержать на месте ни осознание, что здесь его сила станет куда меньше, чем вблизи источника, ни возможный международный скандал. Но если Лирдена скорее всего не тронут, то моего брата точно убьют. Ни за что не упустят такой шанс. Лорд Дейол, взволнованно начала я. Эйр Дейол, поправил он. У нас это означает то же, что у вас, лорд, у женщин Эйра. Он видел, как я нервничаю, но смотрел спокойно, а мне эти нервы дико мешали. Заберите мою нервозность, вдруг попросила, удивив даже саму себя. Я так много хочу вам сказать, а мысли путаются. Я отдам сама. Вы только возьмите. Вот теперь демон удивился по-настоящему. Его глаза широко распахнулись, а на меня он посмотрел как на сумасшедшую. Но отступать я не собиралась. Попыталась представить собственные эмоции чем-то материальным, и в этот раз они приняли в моих мыслях вид небольшой тяжёлой тучи, в которой то и дело мигали молнии, а потом отправила всё это к вееронцу. Он протянул вперёд руку, будто на самом деле мог видеть эту мою фантазию. И тучка исчезла. А я, как не пыталась снова вообразить её, так и не смогла. Выходили лишь безмятежные белые облачка, а на моей душе как-то разом стало гораздо спокойнее. "Получилось", выдала, улыбнувшись. "Это поразительно, но да, демон вернул мне улыбку". И смотрел теперь с настоящим интересом и, кажется, благосклонностью. Ты ведь не первый раз это делаешь. Нет, я уже делилась с Лердыном эмоциями. Правда, не такими, немного иного толка. Ясно, понимающих ныкнул сырокожей. Полегчало? Да, спасибо, искренне поблагодарила его. И тебе спасибо. Он всё ещё выглядел поражённым. Ты меня удивила. Значит, своего же жениха ты также подкармливаешь? И тебя это не пугает? Нет, ни капельки. Лир не причинит мне вреда. Мы с ним пара. Его даже моя магия приняла. Она не видит в нём врага. И это только доказывает, что мы с вами можем жить в мире. Скайды нас осознал это и обещал поспособствовать скорейшему заключению мирного соглашения с вашим народом. Назревающая война не нужна ни вам, ни нам. На планете достаточно территорий, пригодных для комфортной жизни. Уверена, мы сможем ужиться. Скажу больше, наши расы совместимы. У вас же много полукровок, и Лир тому хорошее доказательство. Он, конечно, демон лишь на четверть, но, кстати, владеет и вашей магией, и человеческой. Мой племянник оказался уникальным парнем. внул Эйрл Дейл. С этим не поспоришь, но заключение мира в нашей ситуации маловероятно. Согласись, куда легче добить Глинвайдеров и просто дождаться, когда людская магия иссякнет. Мы снова станем теми, кем были до той войны, вернём не только свободу, но и власть. Видя, как вытянулось моё лицо, он усмехнулся и поднялся на ноги. Я не верю в честность людей. Вы всегда врёте и готовы предать даже самых близких. Ты добрая девушка, да и Риса Гленвайдер, но ещё слишком молодая. Твоя идея примирить всех со всеми похвальна, но утопична. Даже если мы заключим мир с правителями, обычные люди всё равно будут видеть в нас врагов, и в итоге из ребят поодиночке. Я не стану обрекать Вееронцев на уничтожение. И как глава общины, предпочту лишить жизни троих представителей вражеского рода, согласись? Это гуманнее со всех сторон. Ты девушка не глупая, должна понимать, демон говорил таким тоном, будто пытался убедить меня в своей правоте. И я понимала, что со своей стороны он действительно прав. Какое значение имеют три смерти чужаков против свободы для целого народа? И что самое дикое, я не могла ненавидеть его за эти слова. Понимала. И от этого понимания на душе становилось особенно тяжело. Он ушёл, не прощаясь. Я же была настолько ошарашена его откровениями, что даже не заметила, как осталась одна. Лишь спустя несколько минут полной тишины, когда сил держаться уже не осталось, просто упала лицом в подушку. и позволила себе разрыдаться. Всевидящий, зачем он рассказал мне всё это? Для чего, если раньше у меня была надежда на счастливый финал для всех нас, то теперь она растаяла, как мираж. Я с кристальной ясностью осознала, что сама обрекла на смерть и себя, и брата, и для меня остался один единственный выход бежать отсюда любой ценой. сохранить свою жизнь и не позволить Скайдену сделать глупость. И я сбегу. Сбегу. Нужно лишь дождаться хотя бы частичного восстановления магии. И даже связанные за спиной руки меня не остановят. Есть руны, которые можно сотворить даже из такого положения. Пусть всё кажется сложно и беспросветно, но выход точно есть. Его не может не быть. Главное, не отчаиваться. Главное не позволить себе сдаться.